А вам бы не лезть в чужие дела, прошипела она. Я вам не дам ни гроша, и нечего тут околачиваться, женщина. Выхватила дочку из рук судьи и захлопнула дверь у него перед носом. "Да, приятное, да", еле слышно пробормотал судья. Пожал плечами, развернулся и направился назад к главной улице. Проходя мимо кабака, судья налетел на двух мужчин, почти бежавших по дороге. Аджин из них тихо выругался и побежал было дальше, но вдруг разглядел лицо судьи и резко остановился. Второй тоже остановился, ничего не понимая. "Небеса праведные, судья!" воскликнул первый. Судья одю улыбнулся, глядя на изумлённые лица. Ма Жуна и Дзяудая, и сказал, «Я хотел найти Едая, но вместо этого пришлось отвезти домой заблудившуюся девочку». Хотите попробуем найти его вместе. Увидев смятение на лицах помощников, судья понял, что что-то случилось. В чём дело? спросил он, разом посерьёзнев. "Ваша честь, хрипло ответил Мажун, мы как раз шли в суд, чтобы доложить вам, Лань Даогуй найден в бане убитым. Как его убили, спросил судья. Его отравили, воше честь, с непередаваемой горечью в голосе сказал Джаудай. Какое зверское кошмарное убийство! Идёмте, отрезал судья. Глава 10. Судья приступает к расследованию коварного убийства. Он находит в чашке с чаем отравленный цветок. Вокруг бани уже собралась огромная толпа. У дверей стоял надзиратель с рынка. Он хотел было задержать судью, но тот откинул платок. И охранник тут же узнал его и оторонился, давая пройти. Полный мужчина с круглым лицом, встретивший судью в холле, представился хозяином бани. Судья был в бане впервые, но знал, что вода здесь шла из природного источника и обладала целебными свойствами. — Покажите, где произошло убийство, — велел он. Хозяин провел судью и сыщиков в предбанник, где стоял жаркий пар, и Мажун посоветовал судье раздеться до белья, дальше будет еще жарче. Судья снял всю одежду, и хозяин объяснил, что коридор отсюда ведет к общему бассейну, а справа находятся деревья. в числе отдельных банных помещений Ландаугуй всегда сидел в последнем, так как там было наиболее тихо. Он открыл дверь, и в предбанник проникли струи горячего пара. Сквозь пар судья различил две фигуры в чёрных халатах и шароварах, защищающих от жара. Это мои люди, пояснил хозяин. Они велели всем выйти, а вот и комната ланя. Они вошли в банное помещение. Пол был залит водой. В середине стояли небольшой стол и бамбуковая скамья. На полу около скамьи лежало обнажённое тело. какого-то неестественного зеленоватого цвета из рта вывалился распухший язык судья смотрелся на столе он увидел чайник и несколько кусков бумаги Вот видите, вот чашка, сказал Мажун, указывая на пол. На полу валялись осколки. Судья поднял самый большой и заметил, что внутри осталось немного коричневатой жидкости. Осторожно, чтобы не пролить ни капли, судья поставил его на стол и спросил хозяина: как его обнаружили господин лань приходил сюда через день никогда не пропуская Он приходил всегда в одно и то же время. Обычно он сначала окатывал себя водой, потом пил чай, потом делал упражнения, мы никогда не беспокоили его, пока он сам не выходил и не просил ещё чаю. Обычно он выходил где-то через час. После чая он одевался и уходил и так каждый раз. Ша прислуга любила его и старалась ему угодить, поэтому обычно кто-нибудь стоял у дверей и ждал, когда господин Лань попросит чая. И вот сегодня вечером он не вышел. Слуга прождал около получаса, потом пошёл за мной, поскольку не осмеливался сам беспокоить господина Ланю. Мы все знали его постоянные привычки, и вот поэтому я испугался. Я подумал, что ему стало плохо, я открыл двери и увидел его. На несколько секунд воцарилась мертвая тишина. Наконец заговорил десятник Хуан, надзиратель Тихо. послал своего человека в управу. Но поскольку вас, ваша честь, не было, мы сами побежали сюда и проследили, чтобы сюда никто не входил. Мы с Дао Ганем расспросили слуг, Мажун и Дзяо Дай сделали список всех посетителей бани. но никто из тех, кто сегодня здесь мылся, не входил к ланю. И яд был в чае, сказал судья Ди. Как он там оказался?